Глава 9. Общежитие. Комната Дмитрия. «Да что ж ты за демон такой?» – выругался я и, отбросив джойстик, рухнул на кровать. «Поаккуратнее, я его так долго делал!» – возмутился Макс, сидящий за столом и уткнувшийся в свой ноутбук. «Да там подушка лежит!» – обреченно простонал, но посмотрел на эту довольную мордочку с кепкой на голове. Улыбается и аж сияет вся. Ну и сидит рядом со мной на кровати. Да-да, я проиграл, как и обещал, с меня желание. Увидев джойстик, что мне сделал Макс, влюбился в него с первого взгляда. В устройство. Игровой контроллер. Здоровенный, клёвый и пусть тяжелый, но очень комфортный. Думал, вздрючу Вику и даже одолел её в двух схватках. Она начала спорить, мол, просто повезло. В итоге устроили бой на десять схваток, в котором я победил лишь три раза. Ну тогда давай стриптиз под я шоколадный заяц рассмеялась та а я поднялся и начал искать музыку в интернете Да пошутил я блин Эх думал легко отделаюсь вздохнув вновь рухнул на кровать а та едва не сломалась Да я тяжелый очень Не стыда ни совести покачала она головой и хлопнула себя по лбу Я вот слышала ты мастер массажа О массаж тоже ж хочу? Оживился Костя и, прищурившись, уставился на слегка смущенную девушку. Или это из тех, которые приятные и эротичные. Понятия не имею. Какой захочет, такой сделаю. Пожав плечами, решил уточнить. Я могу и целебный, и расслабляющий, и. конченый. Заржала Вика. Конченый! «Ага, это когда, не касаясь ороенных мест, можно довести девушку до оргазма. Обычно после такого красавицы сами требуют, чтобы их жестко...» «Поняла я, поняла!» — смутилась она. «Хе, милота!» «А давай ты на них покажешь целебный и расслабляющий, а я выберу». «Чур мне расслабляющий!» — заулыбался блондин. «А мне целебный!» — спина болит. Вздохнул толстяк. «Женщины обычно выбирают третий вариант». Пожал я плечами и указал на блондина. Ладно, раздевайся до трусов. Мика блондин лежал на животе, довольно улыбаясь. На такой кровати, конечно, неудобно, но я уже привыкший. Благо, руки длинные, так что вскоре парень лежал красный и сонный. Блин, было классно, и я едва не заснул. Костя принялся одеваться, но как твяло. вяло. А после, когда на кровати развалилась толстая туша Макса, стало шумно от криков. Терпи, жоп толстая, нефиг было столько жира наедать. Руки мои сильные, крепкие, а пальцы огромные, так что, несмотря на жировую прослойку, парни я крутил и вертел, будто тот худышка. Кости же трещали только так. Позвонок! Вставил я его на место. Не ссы, нормально все будет. Я сто раз так делал. А я горю. Горишь, горишь, это вены, которые раньше... Пережимало. Пустили кровушку на полную. Сейчас еще лучше будет. П -п Помогите! Нет, ему уже никто не поможет. Однако, несмотря на всю боль и страдания, когда парень встал с кровати, он больше не сутулился. Даже сам Макс это заметил. Когда я рядом, поставил Костю, Потому что выше стал. Шея и спина перестали болеть. пробормотала шарашный толстяк. Диму тебя талант! «Ну так я этим с детства занимаюсь. Бабуля делала самому себе, да и другим людям». Улыбнувшись, обернулся к девушке. «Что убираешь? Боль или наслаждение?» «Не уверена. С одной стороны, после той бойни я еще не полностью восстановилась, а с другой такая бешеная усталость навалилась. С третьей... Э, третий вариант тоже неплох. Но последствия слишком ужасающие, так что нет». Заулыбалась она. «Тебе не дадут». Костя похлопал меня по плечу и заржал. «Дурак!» – смутилась та. «Расслабляющий давай, а вы вон!» «В смысле? Мы тут до трусов как бы раздевались!» – возмутился блондин. «Да кому вы нужны, а я девочка!» – выдала она ультимативный аргумент, возразить которому у парней не было и шанса, так что они сдались и сказали, что пойдут в столовую. После этого Вика разделась до нижнего белья, а у девушки, оказывается, и грудь есть. Дима, это писец, как обидно, знаешь ли? Возмутилась та. У тебя прям на лице написано, что ты думаешь о том, что я и правда девочка. Милашка, показал я большой палец и не вру, вполне симпатичная миниатюрная фигурка в черных ажурных трусиках такого же за цвета лифаке и белой кепке. Побила бы тебя, но спасибо. Она все же улыбнулась. Однако как же смущает то. Ладно. «Давай». Она упала на кровать, а я покачал головой и расстегнул лифчик. «Да ди, -ди, -ди, -ди, ди «Он может навредить. Или я могу сделать частичный массаж». «Поняла. Отвернись, пожалуйста». Отвернулся. Она сняла лифчик и легла на живот. Я приступил к работе. Благо, она крепкий маг. Не приходится трястись над каждым действием, дабы ничего не пережать или не сломать. «Ох, как хорошо». — простонала девушка. — У тебя и правда талант. — У меня были хорошие учителя, я бы даже сказал, что... <смех> — Лучшие. Массаж дело не быстрое, тем более, когда пациент такой крохотный. Здесь нужно быть максимально аккуратным. Но опыт у меня и правда богатый. — Вот здесь, да. Добрался я до ног. А когда коснулся ступни, услышал сладкий стон. <смех> — У кого-то ноги эрогенное место. — Прости... Честно говоря, звуковое сопровождение моих действий помогает ориентироваться. Особенно стоны боли. Они позволяют найти проблемные места. Так что зря ты все держишь в себе. Если я начну тут стонать...» Она бросила на меня смущенный взгляд. «Так это будет естественной реакцией на мой массаж. Ты меня не удивишь, не возбудишь этим и ничего прочего. Прости, если грубо, грубо прозвучало...» Да, звучит капец как обидно, но понимаю, продолжаю. А -а -а. Ножки у нее правда чувствительное место. Так что я им уделил повышенное внимание. После чего прогрел ее тело, чтобы ускорить восстановление. Мышцы после кровавого бешенства той магии крови были сильно перенапряжены. Я их расслабил и запустил процесс восстановления. Так, думаю, на этом и закончим. Окинув взглядом, красную девушку кивнул. Вот только она уже спала, расслабилась и отключилась. Хе, массаж сила. Бесчисленное количество раз выручало меня, особенно во время службы в стражах. Прикрыв девушку одеялом, направился в столовую. Дверь за собой я, конечно же, запер. Но на столе оставил копию ключей для Вики. Вдруг она проснется и тоже пойдет в столовую. В коридоре увидел стайку девушек, что с интересом смотрели на меня. Стреляли глазками и улыбались. Улыбнулся им в ответ и пошел дальше. Даже почти лысая голова не мешает быть красавчиком. Ха, спасибо, Сливе красоты. Вот только эффект у нее долгий. Точнее, проявляется, начинает не скоро. Я лишь лет так в 17 стал меньше походить на гориллу, но и сейчас меня тяжело назвать эталоном красоты. Друзья обнаружились в столовой, за нашим столиком. Однако там же сидело еще двое парней и вели они явно не дружескую беседу. «Как такому чмошнику вообще хватает смелости смотреть на Ксюшу? Ты себя видел?» Смеялся кучерявый блондин, сидя напротив толстяка. Парень был плечист, спортивен судя по форме, огневик. Рядом с ним сидел худой рыжеволосый парень с хитрым лицом. «Макс, ты по-собачьему понимаешь? Я вот нет». Костя, посмотрев на озлобленного толстяка, который уже был в бешенстве, положил тому ладонь на плечо, видимо, чтобы парень не дурил. Вроде люди перед нами, но какие-то оскотинившиеся. Даже речь человеческую забыли. У тебя, может, есть косточка? Нет. Жаль, так бы кинул за окно. Собаки бы побежали и, довольно гавкая, погрызли бы ее. А у тебя совсем яиц нет, раз прикрываешься пидорком крашеным. Оскалился кучерявый. Макс, ты посмотри, эта псина, кажется, возбудилась при виде меня. Жаль, я не знаю собачьи, иначе сказал бы, что я лишь... «По самкам. Подмечу, что лишь человеческим», — ответил Кося, обращаясь к толстяку. Кучерявый же озлобился, а Рыжий заухмылялся. «Привет, парни, а что у вас тут за псины?» Подошел я к столу и, поставив поднос с едой, пожал руки друзьям. «Эй, здесь как бы занято. Фу, кыш!» — я помахал рукой. «А это всем известная побитая и прожаренная горилла», — оскалился Кучерявый. «Ага, и что с того?» – кинул на него насмешливый взгляд. А тут несколько удивился, что я не повелся на провокацию. «Ты правда речь человеческую потерял?» «Говорю, кэш, собак кормят на улице». «Ты больно борзый для того, кто только из госпиталя. Жаждешь вернуться?» «Неделю назад я до смерти забил пятерых магов, и еще столько же покалечил». Приподнял я свои лопищи. «Кто меня в госпиталь отправит, ты...» «Ну давай, пошли на арену, покаж какой-то крутой. И подружку свою возьми, а то больно у нее морда гейская. Я прям чувствую, как он раздевает меня. Аж мерзко стало». Из-за стола, напротив, с девушками раздался смешок. Да и вообще довольно много народу смотрело на нас. «Восемь вечера, смотри, не струсь, побитая обезьяна!» Кучерявый довольно оскалился и, кажется, я угадал. Они пристали к моим друзьям, чтобы добраться до меня. Ну ничего, я просто поломаю их, чтобы показать всем, Что будет с теми, кто на меня рыпается? Парни ушли, добившись своего, а я сел на место. Похоже, они этого и добивались, заметил Костя. Ага. Так что церемониться я с ними не буду, сразу отправлю в госпиталь месяцев ха, на шесть. А Вика где? Поинтересовался Макс. Спит. Так вы... «Да, мы сделали массаж, она расслабилась и уснула. И нет, расслабляющий массаж ты не получишь, пока не сбросишь килограммов так десять». Я приступил к еде, а парень растерялся. Я понял, что он имел в виду. Мужики же рассказали об одном инциденте. Минут десять назад здесь случилась разборка. Королевы и некоего киборга. Но, судя по описанию, это сестра Саня. Почему-то женщины конфликтуют. Жаль, обе очень хорошенькие». Им бы дружить. Пока ел, послушал от парней свежие сплетни. Та не было у всех на языке, информации было очень мало. Но кто-то из окна заснял мои кошки-мышки. Другие видели солдат. Да много всякого. «Лять!» — воскликнул я и вскочил с места. Благо уже доел. «Что такое?» «Про телефон забыл». Вспомнил я и, схватив поднос, понес его сдавать. «Парни за мной!» «Только мы вышли из столовой, как наткнулись на Вику». «Уже уходите?» – удивилась та. «А я кушать хочу». «Потом», – подхватив девушку под мышку, поспешил к тому месту, где было сражение. «Я плохо помню, потому что была ночь. Вот навигатор Вика мне и помогла». «Все, пришли, а теперь отпусти меня, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что моя репутация уже полный капздец, но дай хоть немного достоинства сохранить», – сказала Вика обреченным голосом. «Ну да, я как-то не подумал. Поставив ее, принялся искать телефон. Друзья начали мне помогать, но первым нашел демон, который его и спрятал. Разрядился. «Так ты телефон здесь потерял? Странно, что его не нашли. Тут вроде все обыскали», — удивилась девушка. «Потерял с включенной камерой», — заулыбался я, и тут уже все удивились. Мы поспешили в общагу, где зарядили телефон, и закинув виденную ноут, быстренько его посмотрели. «Охренеть ты, зверь!» — выдал Костя, а Макс выглядел бледным. «Ну да, там кровище было, ух, просто!» «Но, Вика, напомни мне, что шутить с тобой смертельно опасно!» «Да-да», — помахала она ладонью и посмотрела на меня. «Что будешь делать с этим?» «Отдам нужным людям!» Улыбнувшись, схватил телефон и позвонил в охрану. Пришлось немного поругаться, чтобы меня связали с их начальником, но я своего добился. «Слушай...» Раздался недовольный голос из телефона. Добрый день, Федор Михайлович. А не могли бы вы ко мне зайти? Дмитрий, а ваша герцогская жопа сама не может припереться ко мне? Не могу, у меня дуэль скоро. А то, что я тут вспомнил, вам, кажется, пригодится. И флешку принесите. Я почти поэму написал. Дуэль? Кажется, он удивился. А еще простонал от раздражения. Иду. И он действительно пришел недовольный и злой, а увидев нас, играющих в Mortal Kombat, еще сильнее разозлился. «Проходите и почитайте», кивнул я на ноутбук, и Максу пришлось свернуть своих «Героев-3» и уступить стол. Ну и видео включил. Мужчина удивился, а потом, как удивился, и под конец он, конечно же, удивился. Его глаза размером с куриные яйца смотрели на меня и матерились, мол, «Какого хуя откуда видео?» А я привык. Перед боем видео запускать. Разведя руками, заулыбался. улыбался. А у того глаз задергался. Почему не принес сразу? Ну, как выпустили, так и кинулся искать телефон. Оказывается, его никто не нашел. Взамен прошу сообщить, если удастся что-нибудь узнать. Хорошо. Но если лишь ректор даст добро. Он перекинул видео на свою флешку и покинул нас. А мы немного поиграли и собрались на дуэль. Я взял свое секретное оружие, вскоре мы прибыли на арену под номером 9. Да, их достаточно много в университете, как и дуэлей. Ну, тут не все так просто, ведь все же сперва нужно зарегистрировать дуэль, найти свободную арену и определить временной интервал, в который пройдет дуэль. Но для этого есть специальный сайт, и там я, кстати, и узнал, куда мне нужно идти. В общем, ареной было большое сооружение на тысячу зрительских мест, а поле боя представляло собой сложную локацию с каменными колоннами, прудом, лужей грязи, песчаной зоной и небольшим лесом. Ну, офигеть вообще. Они что, бегать от меня собираются? Или у них особая тактика? Хм, ладно. Ну, вот смотрю я на зрительские места, и арена почти полна. Ага. Помахал рукой и пустил пару воздушных поцелуев. «Играем с «Напубликус». В центре арены располагался каменный круг, на котором меня ждали те двое и судья от университета. Им оказался тут усатый мужчина, который проводил наше поступление. «Спрошу приличия ради, можете ли вы решить все миром?» – поинтересовался усатый. «Нет, он оскорбил нас», – оскалился Кучерявый. «Сейчас его рожу показывали по всем экранам арены, а их тут штук сорок». Они сексуально домогались моих друзей, а потом и меня. Но мы все натуралы, и нам такое неинтересно, так что нет, извращенцев нужно наказать, заявил я, глядя на летающие камеры дроны, и улыбнулся. Раздались смешки, а у кучеря ваш рот приоткрылся от офигевания. Понятно, Дмитрий. Вы как не маг имеете право использовать оружие. У меня с собой. Указал я большой тряпичный чехол на плече. Мужчина же нахмурился. «Летальное и огнестрельное оружие запрещено!» «Оно сделано из резины, просто дубина!» «А, тогда хорошо!» Он кивнул и кинул взгляд на оппонентов. «Сейчас я отчитаю до десяти, и дуэль начнется. Напоминаю, что убийство строго запрещено. и за это вы подвергнетесь жесткому наказанию. Причинение вреда сдавшемуся противнику тоже запрещено!» Он с минуту говорил, что можно, а что нельзя, и вот начал свой счет. За эти 10 секунд можно занять позиции на своей части арены, так что парни побежали прочь. Ага, задумали что-то. Хотя это и так было предсказуемо. Ну, а я начал доставать свое оружие, и когда все увидели моего малыша, то заохали и заахали. У судей глаза же на лоб полезли. Видимо, никто не ожидал, что я достану огромный резиновый хрен. Я решил использовать против извращенцев то, что они так сильно любят. Клин-клином, так сказать. Поднял я полумертвый Дилда, и арена взорвалась Гоготом. Судья же сбился со счета. Вскоре раздалась сирена, означающая начало дуэли, и я неторопливо пошел вперед. Сейчас нападут, сообщил кролик, прилетевший из леса, в котором прятались парни. Они ловушку поставили. Маг земли, в сторону. Я резко отскочил, и земля под моими ногами провалилась, обнажая глубокую яму с каменными кольями. Опасненько. Кинулся вперед и уклонился от трех огненных шаров. Кучерявый принялся бить по земле, чтобы ошпарить меня пламенем, а поднимал из земли каменные шипы. Приходилось бежать зигзагами и очень помогало чувству магии. Я ощущал, где шип появится. Противники же, поняв, что дело дрянь, сорвались с места и побежали прочь. Я за ними. Но вдруг на пути появилась большая яма. Однако я просто перепрыгнул ее и побежал дальше. Мы выбежали из леска и оказались в песчаной зоне. Открытое пространство, песок, по которому тяжело идти, а также маги земли и огня, да уж. Отскочил назад и ушел за дерево, спасаясь от магии уродов. Миг спустя рядом пролетел шквал огненных стрел и каменные пули. Они думают, что самые умные. Ха, а я взял и, отойдя назад набрал камней. Их тут было в избытке, видимо, для магов земли. Набрав их и выглянув из-за дерева, принялся метать. Каждый такой летит со скоростью под сотню метров в секунду, а учитывая, что между лесом и парнями метров тридцать с лишним, первым своей грудью и магическим барьером камень поймал рыжий, маг земли который, и камушек весил немногим меньше килограмма. Камень разбился, а парня уронило на землю. Кучерявый же сумел уклониться. От второго так даже от пятого. Но вот шестым я сумел подловить шустрого мага и попал ему в голову. от чего тот поплыл, да попятился. Хмыкнув, добавил камушков прямо по голове. Стрелял бы и дальше, благо камней набрал достаточно. Но вмешался успевший очухаться рыжий. Он быстро сообразил, что дело дряни, применил магию, затем песок будто взорвался мгновений началась настоящая песчаная буря, полностью перекрывающая обзор. Вот, гад! «Дай-ка мне!» Меня выбило из тела, его занял тортик. «Я вижу их души!» — сказал он и принялся метать камни в двух магов. Они как раз решили обсудить план действий и как же удивился рыжий, когда из песчаной бури вылетел камень. Парню даже барьер не помог, и его нос громко хрустнул. Маг рухнул, но перекатившись, вскочил на ноги и парочка бросилась в рассыпную. «Да, как я уже говорил, маги крепче простых людей, их тела насыщает и усиливает манна. А в моем теле нет манны, зато есть неистовая, грубая физическая сила. И я ее использовал, продолжив метать камни. И вскоре маги поняли, что я их вижу, правда, тортик не очень хороший метатель, так что много мазал. Но и этого хватило, чтобы мои соперники разбежались далеко». Так что я возвращаю себе тело, хватаю резинового монстра и бегу в атаку. Рыжий, как маг земли, через песок почувствовал мое приближение и создал стену из песка. Ха, что мне двухметровая стена? Я перескочил через нее, как нечего делать. У нас полоса испытаний-то сложнее. Рыжий в панике создал несколько острых шипов из песка и подловил меня в полете. Но это песок! Скалы разбились о мою грудь, а резиновое изделие обрушилось на макушку конопатого, а затем и по лицу резиновыми яйцами. Попятившись назад, Мак каким-то образом сумел схватить мои ноги песком, но силёнок-то не хватило. Моя нога освободилась из капкана и пролетела точно по башке рыжего. Его уронило, а сам он едва не вырубился и не успел надышаться, как я уже был перед ним и ногой бил по груди, разбивая магический барьер. На лице парня появился ужас, а из песка по мне ударили четыре копья. Но... Они лишь из песка, пусть из прессованного. Я отмахнулся от них, разбивая, однако и маг успел вскочить, но не успел сколдовать. Моя пятка врезается в его колено, и тут я силушку не сдерживал. Колено рыжего хрустит, и нога выгибается в другую сторону. «Сдаюсь, я проиграл, сдаюсь!» — вопил тот, но магию ведь не развеял. «Так что нет, по факту рыжий не сдался, значит...» «Разве я магию!» Кричу ему формальности ради. Но он вопит, держится за ногу. Но магию так и не развеял. Да и не факт, что услышал меня. Впрочем, его проблемы. Парни явно наняли, чтобы убить меня. Так что жалеть рыжего я не собираюсь. Бью по второму колену, разбиваю его. И лишь после этого парень потерял сознание. А магия развеялась. Но тут же отскакиваю в сторону, избегая чего-то вроде огненного копья. Только больно крупного. Развернувшись, бегу к кудрявому, тот стоял на приличном расстоянии и принялся активнее палить магией. Но огненные шары, не самые быстрые заклинания и предложенные сноровки, от них можно увернуться. Да и парень, судя по всему, не умеет детонировать их силы мысли. Молт еще. Тогда он, вытянув руку и сделав пальцы пистолетом, переключился на огненные стрелы. Они быстрые, однако видно, что парень плохо освоил это заклинание. Стрелы получаются не очень ровными. Так что я просто, прикрыв лицо резиновым, в общем, я помчался на пролом, но двигаясь зигзагом. Огненные стрелы создавались по несколько штук в секунду, но огневик спешил и сильно мазал, так что лишь четыре стрелы смогли обжечь мои руки и грудь. Резиновому монстру досталось больше всего извращенец какой-то. Он вновь запаниковал и попытался ударить огненным дыханием, но я почти нырнул в песок, избегая атаки. Разве что спину слегка опалило. И только пламя закончилось, как я метнул в лицо мага большую горсть песка и рванул вперед. Тот вскрикнул, ибо не ожидал такого, а песок попал в глаза. А я уже был рядом. Миг спустя резиновый монстр, словно бита. Хреновое, кстати, бита. Обрушивается на лицо кучерявого. Очень качественное изделие... Пережившая огненный стрел едва не выбила глаз мага, и тот попятился, схватившись за лицо. А вот следующий удар пришелся по биологическому брату меньшему, моего резинового гиганта. Удар снизу вверх, и бубенцы мага, вероятно, лопнули, а самого парня слегка оторвало от земли. Миг спустя кучерявый получил головкой по головке и упал. Я не спешил его добивать и позволил подняться. Маг тяжело дышал, лицо в крови и песке, а левый глаз распуха закрыт. Еще здоровым глазом он смотрел на меня с нескрываемой злостью и, я бы сказал, с намерением убить. Сдаться, я так понимаю, ты не намерен, поинтересовался я приличие ради. Из к черту!» — выругался тот, тот, сплюнул кровь. Что-то, выкрикнув, парень резко вспыхнул мощным пламенем, а я метнул в мага резиновую дубину и бросился за ней, держась, Слепой зоны одноглазого. Вскинув руку, он ударил пламенем по дубине, но силы магии не хватило, чтобы испарить ее. Так что миг спустя его ошпарило расплавленной резиной. Он выкрикнул от боли и отскочил назад, но, зазиравшись, не нашел меня, потому что уже было поздно. «Я сда!» Осознал он и захотел сдаться, но было поздно. Ему в спину вонзается мой кулак, в который я вложил всю свою силу. Словно после удара кувалдой по кости позвонок лопнул, и упавший парень мгновенно потерял сознание. Бил я по нижней части спины, чтобы не убить. Но даже этого хватило, чтобы, несмотря на весь прогресс магической медицины, которая стремительно развивается все последние десять лет, парень пролежал в больнице не меньше полугода. Если вообще когда-нибудь сможет ходить. Он пришел убить меня. Я видел это в его взгляде, так что пусть спасибо скажет, что остался жив». Раздалась сирена, и секунды через три прибежали врачи, и они бросились к парню, а Рыжего, оказывается, уже давно унесли. «Это было жестоко», — подметил подошедший усатый, тот, который судья нашей дуэли. «Милостиво к тому, чья цель — мое убийство. Правил я не нарушил, или у вас есть возражение?» «Нет, возражений нет. Древов Дмитрий Андреевич объявляется победителем в дуэли». Громко произнес мужчина, и зрители взорвались аплодисментами. «Трюк с камнями хорош. Очень хорош». «Черепа Тропов пробивает на ура! Проверено!» Ухмыльнувшись, кинул взгляд на дрон-камеру, что парил недалеко, и все снимал. «Всем кисам, что переживали за меня, чмоки! А всем злопыхателям я хоть и потерял своего резинового друга, но обязательно приобрету еще парочку, так что, вызывая меня на дуэль, готовьтесь к унижению!» Возражу. Отныне изделия, имеющие формы или намеки на половые органы, запрещено использовать в дуэлях. Усатый ж вздрогнул от моего заявления, а я заржал. Ладно, придумаю еще более изощренный способ унижения аристократов. Я им еще покажу Кузькину мать, ну а сейчас мне бы целителя».